В 69 году по Рождеству Христову Роксоланы действуют уже враждебно против римлян, вероятно, вследствие изменившихся отношений и с данскими аланорсами. Не менее примечательно и то обстоятельство, что Страбон по западному берегу Каспийского моря указывает народ витии, а Плиний там же именует утидорсов И Удинов, эти Уты, Виты, заставляют предполагать о существовании в тамошних местах поселений наших же Аорсов, Ветов, Витов, Вятичей или, собственно, Велетов, поздние Унны, Утургуры. Таким образом, Роксоланы и Страбона заселяют весь север нашей страны до пределов земли необитаемой, Как сближается это указание с населением Руси X и XI веков? Трудно понять, почему при таких ясных, точных, неоспоримых свидетельствах древней географии отнюдь не допускается почитать этих роксолан предками нашей Киевской Руси. Неизвестно, какой это был народ, и куда он пропал совсем без вести. Уверяют, что это были кочевники-азиаты. Но разве наш Святослав со своей дружиной, не возивший за собой вазов, а спавший под открытым небом на войлоке, жаривший мясо прямо на углях или паривший его под седлом, разве этот герой нашей уже достаточно оседлой истории не превосходит своими кочевыми нравами всех тех кочевников, которыми населяют нашу страну средневековые писатели, Обозначение «кочевник» для известия о нашей стране в сущности ничего не объясняет. А по Страбону кочевники-роксоланы кочуют даже на пределах такой страны, где жизнь по причине холода становится уже невозможной. Ясно, что Страбон вовсе не думал, что это были одни степные кочевники. Не зная, какие народы обитают по северу нашей равнины, он отмечает только, что выше Днепра живут все роксоланы, что это самый крайний северный народ из тех, которых он знает в Днепровской стороне. Действительно, Страбон, описывая нашу страну, больше всего знает только о тех народах, которые жили на юге вблизи Черноморских областей. Но еще меньше знал наш Тацит, 89-й год по Рождеству Христову, хотя его сведения дополняют Страбона, потому что касаются отчасти нашего севера. По его словам, к востоку от Вислы, между севером, где обитали финны, и югом, где он знает певкинов. Живут Венеды, уже прямые славяне. Указание столько же неопределенное в направлении к востоку, сколько неопределенное указание Страбона о Роксоланах по направлению к северу. Но очевидное дело, что оба указания сливаются в одно, что Венеды и Роксоланы самое большое племя Сарматии. Страбон – Как видим, в западном пространстве нашей страны указывает Бастарнов, говоря, что они живут внутри страны и разделяются на многие племена. И Тацит знает Бастарнов, но отмечает, что так иные называют Певкинов. Следовательно, и это имя Певкины, по его разумению, было общим для всего населения на юге от Венедов, то есть в Прикарпатском краю, где и теперь целая сторона прозывается Буковиной. Однако ни Страбон, ни Тацит не знают, куда причислить эти бастарнские племена. К германцам или к сарматам? По Страбону они чуть не германцы. Тацит тоже склоняется признать их германцами, заодно и с финами и, между прочим, упоминает, что хотя певкины наречием, одеждой, постоянными жилищами и образом их постройки сходствуют с германцами, но сходствуют также и с сарматами, с которыми перемешались посредством браков и походят на них видом и безобразием. Однако венеды, славяне, говорит он, также сходные с сарматами, больше принадлежат германцам, Ибо строят себе дома, носят также щиты и пехотинцы отличные. Сарматы же во всем от них отличаются, проводя жизнь в кибитках и на конях. Оба писателя рассуждают так по той причине, что им известны только две формы быта. Германская, оседлая, домовитая, лесная и сарматская, Кочевая, степная. Германец, которого они знали лучше из всех северных варваров, был для них типом домовитости. Малоизвестный сармат был типом кочевника. Первый строил дома, носил щит, сражался пеший, вообще умел стоять и ходить на ногах. Другой жил в кибитке и вечно на коне. Так что вовсе не умел ступить по земле пешей. Вот самое существенное понятие древности о различии между собой варварских племен. Одни умели ходить, другие не умели ходить, умели только ездить на коне. В римскую эпоху к этим двум этнографическим типам приравнивались обыкновенно Все другие малоизвестные племена и народности, обитавшие на нашем севере, а вовсе неизвестные, прямо огулом все, причислялись к кочевникам. Поэтому основывать какие-либо правильные заключения на подобных указаниях невозможно. Видно, что эти племена были так далеко от римского познания, что и такой писатель, как Тацит, лучше всех знавший германцев, все-таки не решался сказать точное слово о народах, живших за пределами Германии. Но зато заметка рассудительного страбона о бастарнах и певкинах, что они чуть не германцы, у Плиния является уже прямым показанием, что эти племена принадлежат германскому роду. На двусмысленной но добросовестные осторожные отметки Страбона и Тацита, не имевших точного сведения о народности бастарнов, и на смелом, но неверном показании Плиния, немецкие ученые основывают твердо свои доводы, что бастарны-певкины были племя германское. Примечание. Насколько могли древние географы и этнографы точно знать и определенно говорить о народах нашей равнины, это лучше всего объясняет знаменитый Риттер, который в своих картах Европы, Москва, 1828 год, страница 71, относит наших казаков к числу особых народностей в ряду влахов, цыган, иудеев, армян и прочих, толкуя, Что это вооруженные всадники соединение россияны-татар, кои с давних времен составили род военной республики и всегда готовы на войну с соседями. Они живут, прибавляет географ, по Дону и Черному морю, куда переселенцы были из Днепровских стран. Точь-точь, как обозначают наше Днепровское и донское население. И древние писатели, не имевшие, конечно, и тысячной доли тех сведений, какими пользовался первейший по учености географ нашего времени. Конец примечания. Между тем, все более древние писатели единогласно называют их галатами, галлами, кельтами, а иные гетами и скифами почему Шафарик утвердительно относит их к поколению галлов-кельтов. Мы увидим, что встречается не меньше оснований причислить их к племени славян. Плиний, 23-79 года по Рождеству Христову, в своем географическом описании Древнего мира, воспользовался великим множеством разнородных источников и, по-видимому, главным образом – Римскими путевыми дорожниками, отчего труд его представляет бесконечное множество имен мест и народов, то есть простые списки упомянутых дорожников, расположенные по областям. Скифию, то есть наш южный край, он описывает по Геродоту, но присовокупляет несколько новых сведений и имен. Таково, например, его указание об Аксиаках, живущих на реке того же имени, текущей по направлению реки Бук. Не осталось ли это имя от Геродотовского Эксампея? Упоминая о Каркиницком заливе, он отмечает, что в него течет Пакирис, и Пакирис Геродота доселе в точности не разгаданный. Весьма любопытно свидетельство Плиния о канале Перекоп, о существовании которого никто из древних писателей до селе не говорил. Страбон, описывая эту местность, говорит о Перешейке, не упоминая о Перекопе, хотя его рассказ об озере Бук или Гнилом озере, которое он называет Сапру, о том, что оно так мелко и болотисто, что и плоты по нем едва ходят, что для больших судов оно непроходимо, как бы делает намек, что плавание существовало и по каналу Перекоп. Можно предполагать, что Перекопский перешеек существовал от глубокой древности. Геродот, описывая пространство скифской стороны, упоминает, что ее приморская граница от Борисфена Днепра до Меотиды Азовского моря заключала в себе 10 дней пути. При этом он и намека не делает о существовании перешейка, а указывает, что граница идет по морю вдоль моря по воде. Если мы припомним его рассказ о реке Ипакир, впадающей в море вместе с текущей в него рекой Герром, то придем к ксообразну объяснить Ипокир перестановкой имени Перекоп. Подобные перестановки имен встречаются в древней письменности, например, Артемида Диметра, Ромбит Тирамбе и другие. Страбон, описывая эту местность, говорит, что за островом, лежащим перед Борисфеном, начинается водный путь на восток мимо Ахиллова берега по Каркиницкому заливу и что жители в углублении залива называются Тафриями. С древнейших времен промышленные и пронырливые греки едва ли могли оставить обширный Каркиницкий залив без сообщения водой с Меотидой и явное указание на существование перекопа заключается именно в упомянутом названии жителей этого места Тафриями. Тафрос значит ров, следовательно, жители носили имя рва. Помпоний Мелла отмечает, что местность между озером Буг, болотом и Каркиницким заливом называется Тафры. Плиний указывает город Тафры на самом перешейке полуострова, От Тафров, говорит он по направлению внутрь материка, живут Авхэты, во владениях которых берет начало Ипанис, Бук. Также Невры, у которых начинается Борисфен Днепр и Днестр, по свидетельству Помпония Меллы. В отделе Сарматии Плиний сообщает сведения о народах, живших к северу от Дуная, частично в середине нашей страны, частично в прибрежной местности. За Дунаем, говорит он, земли населены скифами, каковы геты, прозванные римлянами Даками, сарматы или Савроматы греков, гемоксобии, либо аорсы, аланы и роксоланы. О западных краях он упоминает, что до границы Германии Поля и равнины принадлежат сарматам-языгам, которые прогнали даков до реки Потиссы, отделяющей их языгов от свевов и от областей Ваниана. Напротив языгов живут бастарные и другие германские народы. Упомянув, что в Каркиницком заливе находятся три острова, и в том числе один с именем Росфодуса – Плиний, оставляет Черное море и от устья Днепра, где обозначил помянутые острова, переносится мимо Рифейских гор, прямо к янтарным берегам Балтийского моря, к острову, лежащему перед Скифией с именем Равнония, где и добывался янтарь, по свидетельству Тимея. По всей видимости, Плиний попадает в Венецкий залив, кустю Немана, в Куришгав, где в то время существовавшая коса могла быть островом. Этот остров находился, в числе безымянных островов в Немана, на расстоянии дня пути от Скифии. Излагая историю янтаря, Плиний замечает, что он добывается на островах Океана, что один из тех островов римляне называли Глессария, так как у германцев янтарь назывался Глесс, и что этот остров Глиссария у тамошних варваров называется Аустравия, то есть остров назывался островом по-славянски. Свидетельство очень любопытное и важное, объясняемое другим замечанием писателя, что Венеты, первые дали известность Янтарю, распространили его славу. Говоря о народах здесь обитавших, Плиний, идя от Востока, поминает Сарматов, Венедов, Скирров, Гирров, имена литовские. Перечисление рек он начинает также от востока и первую именует Гутал, Неман, потом Вислу, потом Эльбу, пропуская Одер и тем как бы давая понятие об особом племени целого населения, то есть о племени Венецком. Показания Страбона, Тацита и Плиния о нашей Сарматии в значительной степени пополняются Птолемеем, с той разницей, что этот географ в своем труде чертил уже целую ученую географическую систему, и собранные им сведения, ему современные и, быть может, очень древние, по преимуществу или устные, или книжные, везде старался определить в точности мерой градусов долготы и широты. Примечание. Птолемей, 160-180 годы по Рождеству Христову, жил в Александрии, где хранилась богатейшая в древности библиотека и куда стекались со всех концов Европы купцы и мореплаватели. Естественно, что кроме книжных сведений Птолемей, мог пользоваться и живыми показаниями приезжих купцов. Впрочем, главным источником ему служили труды Марина Тирского, как он сам свидетельствует. Конец примечания. Очень заметно, что в иных случаях сведения об одном и том же месте или народе он получал из разных источников с различно произносимыми именами и помещал их на своей карте под видом различных мест и различных народов, и наоборот, одно и то же имя помещал в разных местах. Так, имена самых северных народов и мест Европейской Сарматии, в том числе и имя славян, он написал и в Скифии, то есть в Азии, как это весьма основательно доказал Шафарик, о чем мы будем говорить в другом месте. Нет сомнения что подобные ошибки или недосмотры в большинстве случаев могут принадлежать только его позднейшим переписчикам или негодному, так сказать, штопанию средневековых монахов, как выразился неумолимый Шлецер обо всем труде Птолемея. Вот первая причина, почему описание Птолемеем нашей Сарматии есть в некотором отношении как бы сивиллова книга, очень трудная для прочтения, как говорит и трудолюбивейший Шафарик. В отчаянии, что невозможно прочесть эту книгу, Карамзин, том 1, параграф 20, записал следующее. «Обширная Птолемеева сарматия, изображаемая на всех картах древнего мира, действительно существовала только, по выражению ученого Тунмана, в голове его Александрийского математика» и географа. Немалый труд, прежде всего, заключается в том, чтобы хорошо понять, как географ составлял свои описания, обозревая географическую сеть своих градусов. Наука уже выяснила, что он следовал такому правилу. Назовет на карте какое-либо место на северо-западе, и потом по широте этого градуса идет по направлению к востоку до конца карты. Затем возвращается к прежней точке, берет следующий градус южнее и опять идет к востоку тем же порядком. Таким образом, он описал строками от левой руки к правой по всей широте градуса той страны, которую отделял для описания. Но вместе с тем иногда он ставил ряд имен и по долготе градуса, направляясь от севера к югу, что тут же и объяснял, оканчивая описание на крайней южной точке и возвращаясь снова к северу. Этими двумя приемами отчасти описана Птолемеем «Наша европейская сарматия».